Глава 10. Старая школа против новой. Хотя шумиха вокруг стратегии приобретения Лоре вызвала недовольство, возможно, наиболее серьезной проблемой для руководителей Walmart, включая Форана и финансового директора компании, был тот факт, что Лоре и его заместители регулярно не выполняли намеченные показатели эффективности подразделения электронной торговли. В автобиографии Сэм Уолтон писал Я иногда слышал, как меня сравнивают с Фениасом Тейлором Барнумом из-за того, что я люблю выступать перед публикой и рассказывать об идее, магазине, каком-то продукте, о компании в целом, о том, на чем я в данный момент сосредоточен. Но под этой личиной у меня всегда скрывалась душа управленца, человека, который хочет, чтобы все работало хорошо, потом еще лучше, а затем наилучшим образом. Примечание. Фениас Барнум. Годы жизни 1810-1891. Американский антрепренер и шоумен, основатель знаменитого цирка своего имени. Барнум снискал широкую известность, умело манипулируя вниманием публики и постоянно преподнося ей различные сенсации и курьезы, не брезгуя откровенными мистификациями. Его имя стало в США нарицательным. Конец примечания. Немногие из тех, кто долго общался с Лоре, будут оспаривать его превосходное умение продвигать поддерживать и видеть перспективу. Некоторые даже могут назвать их уолтоновскими. Причина, по которой так много талантливых людей соглашались на него работать, так много успешных инвесторов стремились его финансировать и так много потребителей совершали покупки в его компаниях, заключается в том, что он был велик в этой роли. Он был первоклассным стратегом и разработчиком целей. Однако все больше наблюдателей внутри Walmart начинали сомневаться, что он или кто-то другой из его команды обладает оперативными навыками, необходимыми для подкрепления всех этих громких фраз. Такой логичный и дисциплинированный руководитель, как Форан, не мог согласиться с убыточными методами работы подразделения электронной торговли, а также с неспособностью его менеджмента добиваться прогнозируемых показателей. Именно совершенство операционной деятельности лежало в основе культуры Walmart. Но Лоре его помощником оно казалось чем-то второстепенным. Одно дело не выполнить свой план, но не знать, что вы не выполняете какой-то план, это смертельный грех, сказал мне один бывший менеджер отдела логистики Walmart. Вы теряете доверие к себе, как к управленческой команде, потому что в определенный момент это свидетельствует о том, что вы не понимаете свой бизнес. По словам управленцев того периода, перед подразделением электронной торговли стояла комплексная проблема. Прежде всего, высшие должностные лица Walmart часто брали внутренние цели, которые ставили руководителей цифрового подразделения и взвинчивали их до нереальных высот. Кроме того, лидеры электронного подразделения считали, что плавают в гораздо более изменчивом океане, нежели их коллеги, управляющие физическими магазинами, особенно с учетом доминирования их конкурента номер один – компании Amazon. «Мы приходили и говорили. Вот величина, в которой мы уверены», рассказывал мне один бывший управленец из отдела электронной торговли. «Я думаю, что любой хороший менеджер сказал бы, давайте сделаем больше этого». Однако из Бентонвилла приходили такие цифры, что мы просто говорили. «Мы считаем, что нам этого не добиться». Раз за разом подразделение Лоре не достигало поставленных перед ним целей – что вызывало напряжение, которое пронизывало все, как сформулировал этот управленец. Невыполнение плана в сфере электронной торговли также влияло на бонусы руководителей подразделения физических магазинов. Например, годовые бонусы «Форана» в значительной степени зависели от операционной прибыли американского подразделения Walmart, которое включало в себя подразделение электронной торговли под управлением ЛоРе. Однако на годовых бонусах «Лорэ» эта операционная прибыль не сказывалась, Предприниматели оценивали в основном по росту продаж, независимо от того, как это отражалось на итоговом сальдо. Позже Лоре признавался мне, что подобные нестыковки в программе поощрения являлись системной проблемой тогдашней Walmart. Конечно, руководители магазинов хотели сократить расходы и достичь плановых показателей рентабельности, чтобы обеспечить покупателям Walmart более низкие цены, а сотрудникам более высокую зарплату. Но в такой компании, как Walmart, нельзя подняться до высокого уровня, не стремясь добыть больше денег и для себя. Короче говоря, бонусы имели значение. И немалое. Мало того, что убыточные методы Лоре уменьшали размер вознаграждения Форана, ветерану ритейла пришлось смириться с невиданным вознаграждением, гарантированным Лоре еще до того, как он вошел в дверь. Только за 2017 финансовый год... Вознаграждение Лоре составило более 240 миллионов долларов, большая часть которых пришлась на стоимость ограниченных акций, которые компания передала предпринимателю в рамках приобретения Jet. Walmart также согласилась выплатить Лоре почти 500 миллионов долларов за его долю в Jet. В то же время Форан за тот же год заработал всего около 11,5 миллиона долларов, хотя управлял гораздо более крупным бизнесом и по объему продаж и по прибыли, Коллеги говорят, что такое неравенство раздражало Фурана. Несколько раз в разговоре с коллегами Фуран назвал Лоре человеком с тремя миллиардами долларов. Иногда он полушутя спрашивал: "Не объясняется ли пакет акций этого яркого предпринимателя тем, что он на самом деле потерянный в младенчестве кузен и семейства Уолтон?" Инноватор или оператор? На этом фоне в рядах руководителей подразделения электронной торговли Распространялась паника, поскольку приближался конец очередного квартала, а результаты выглядели гораздо хуже, чем ожидали директора компании. Поэтому в преддверии сезона праздничных распродаж 2018 года менеджеры отдела электронной торговли под руководством Лорея дали указания сотрудникам подразделения Walmart, которое регистрирует мелкие бренды и продавцов, продающих товары напрямую потребителям через сайт Walmart.com, Всего за 30 дней преобразовать сотни миллионов продаж на рынке в дропшиппинг-продажи. Примечание. Дропшиппинг – метод работы, когда продавец-посредник принимает заказы от покупателей и передает их поставщику, производителю или оптовику, который отправляет товары покупателю. Продавец при этом не имеет собственного склада. Конец примечания. На практике это означало убедить продавцов, торгующих на площадке Walmart, Отказаться от контроля над ценообразованием для своих товаров на walmart.com в обмен на значок, продаваемый компанией Walmart для этих товаров на walmart.com, значок, который повышал вероятность покупки товара клиентам. Люди, знакомые с этой директивой, говорили, что она, по-видимому, предназначалась для увеличения доходов Walmart, поскольку компании в качестве дохода учитывались все дропшиппинг-продажи, в то время как при обычной продаже доходом считалась только комиссия Walmart в размере 8-15% от стоимости покупки. Один человек, знакомый с этой инициативой, сказал, «Очевидно, что это была последняя отчаянная попытка достичь какой-то серьезной внутренней финансовой цели». Но даже при таком финансовом маневре подразделение электронной торговли в тот сезон праздничных распродаж не добилось своей цели. Кроме того, два года подряд при Лоре это подразделение теряло больше денег, чем планировалось, а прибыль, полученная подразделением физических магазинов «Форана» в США, по-видимому, помогала финансировать рискованные проекты Лоре. В какой-то момент подразделение электронной торговли потеряло около 2 миллиардов долларов за один календарный год. «Внутри компании сложилось мнение, что Марк не может одновременно добиться двух показателей», сказал мне один из инсайдеров. «Это стоило политического капитала. Медовый месяц закончился». Идею о том, что Лоре не может управлять прибыльным бизнесом, похоже, проталкивал и его бывший работодатель. В 2017 году Amazon закрыла сайт Diapers.com и его материнскую компанию Quidzy, которую Лоре продал им шесть лет назад – и присоединила сайт к остальной системе Amazon.com. При этом представитель Amazon опубликовал заявление, в котором в частности говорилось «Последние годы мы очень старались сделать квидзи прибыльной, но, к сожалению, нам это не удалось». Это был крайне редкий случай, когда печально известный своей закрытостью отдел внешних связей Amazon публично обсуждал финансы одного из небольших подразделений. Весьма странно, если учесть тот факт, что Квиди, как позже сообщили мне источники, к концу 2016 года уже обеспечивало значительный свободный денежный поток. Спустя годы я поинтересовался у одного бывшего менеджера Amazon, знакомого с ситуацией, зачем Amazon нужно было публично обосновывать закрытие Квиди. Менеджер сделал паузу, в конце концов, ему удалось изобразить неловкую улыбку. Это было совсем не характерно для Amazon, сказал он. Это были необычные слова, непривычные для многих людей. Для бывших руководителей Квидди мотив казался очевидным: дать понять инвесторам с Уолл-стрит и руководству Walmart, что менеджер, на которого они только что потратили 3,3 миллиарда долларов, не может строить прибыльные бизнесы или управлять ими. Однако в ходе внутренних разборок, последовавших за сезоном распродаж 2018 года удар принял на себя и был уволен директор по прибыли в подразделении электронной торговли Скотт Хилтон, а Лоре, человек с тремя миллиардами долларов, остался. «В конце концов Марк был публичной персоной и имел доступ к людям в Бентонвилле», — сказал мне один из посвященных. И все же к 2019 году Лоре начал уставать от ограничений, накладываемых на его подразделение, и от того, что, на его взгляд, усиливающаяся бюрократия тормозила важные инициативы. Пожалуй, больше всего его раздражала внушаемая Макмилланом и некоторыми членами Совета директоров мысль, что он всего лишь инноватор, а не оператор, способный сделать бизнес электронной торговли стабильно прибыльным. Тогда Лоре возможно, с целью признать правоту своих критиков и одновременно показать им фигу, завел для появления в офисе две шляпы. На одной спереди было написано «инноватор», а на другой — «оператор». Некоторые считали эти шляпы способом невинно донести до своих подчиненных, что для успешной работы Walmart и для успеха самой Walmart в новую эпоху Amazon им необходимо серьезно относиться к обеим ролям. В любом случае, оба головных уборы навсегда исчезли после того, как Лоре надел один из них навстречу с сотрудниками физических магазинов, и кто-то из присутствующих сообщил начальству, что они сочли шляпу оскорбительной. Спустя годы Лоре проявлял дипломатичность при обсуждении любых раздоров с Фораном и перекладывал вину на других. «Думаю, у нас были хорошие отношения», — сказал мне однажды Лоре. «Многое исходило от людей и из организации. Грегу приходили со словами». «Ты слышал, что делает Марк?» А Грег такой, «Подожди, что?» И многое из этого было неправдой. Лоре добавил, «Ты просто устаешь от того, что тебе постоянно приходится оправдываться. Если каждый наш разговор носит характер конфронтации, это просто утомляет. Думаю, он устал. И я устал». С течением времени, похоже, смягчилась и позиция Форана по сравнению с тем, что наблюдали инсайдеры Walmart несколькими годами ранее. «В любой организации на этапе быстрой трансформации, естественно, возникает напряженность и ведется масса здоровых споров», — писал он мне. «Очень часто именно так достигается значимый прогресс». Как утверждал Лоре, Форан понимал, что идеальное будущее Walmart — то, которое объединит все лучшее из бизнеса офлайн-магазинов с лучшим из арсенала онлайн-инструментов. По его словам, более серьезную проблему представлял трайбализм, Вражда между командой физических магазинов, в основном базирующейся в Бентонвилле, и подразделением электронной торговли, работавшим в офисах на побережьях. Старая школа против новой школы. Прибыль против роста. Огромные вознаграждения против... М -м, колоссальных вознаграждений. Это было столкновение культур, такой же старое, как и сам бизнес. Но оно грозило затормозить поступательное движение Walmart, выходящее из тени Амазон. «Вот почему я всегда говорил Дугу, мы должны объединить эти организации», вспоминает Лоре. Планировалось в конечном счете объединить команды электронной торговли и физических магазинов Walmart под началом одного руководителя. И эту роль хотел играть Форан, но Макмиллан воспротивился. Когда Форану закрыли путь к еще большей власти и большему контролю над судьбой американского бизнеса Walmart, Он решил покинуть компанию, и вернулся домой, где получил новый пост генерального директора Air New Zealand. Наконец-то он занял должность управляющего целой корпорацией. Должность, которая вернула его на родину. Однако новая сфера деятельности была далека от единственной отрасли, которую он знал. Три года спустя он отказался обсуждать тему своего намерения руководить одновременно подразделениями магазинов и электронной торговли. «Мне очень нравилось работать в Walmart», Объяснял он мне, и по истечении почти десяти лет я чувствовал, что сделал то, ради чего меня приглашали. Оживил предприятие Walmart в Китае и США, добился ощутимых результатов и настроил оба бизнеса на дальнейший рост. На его место Макмиллан и совет директоров Walmart назначили Джона Фернера, более молодого управленца, который, как и Макмиллан, практически вырос в Walmart и перешел с поста генерального директора Sam's Club, как некогда сам Макмиллан. Самс Клаб часто служил испытательным полигоном для новых технологий, а также экспериментов с организационной структурой, что добавляло Фернеру авторитета в сфере технологий. У него имелись глубокие корни в компании. Его отец был управляющим магазином Walmart. Учитывая такой опыт, Фернера считали одним из двух или трех потенциальных преемников Макмиллана, когда генеральный директор решит уйти на покой. С уходом Форана Лоре и Фернер быстро устранили одну из старых причин трений – бонусы. Они зависели от результатов работы как цифровых, так и физических магазинов. Не прошло и годы, как подразделение Лоре оказалось подотчетным Фернеру. С приходом в компанию Фернера участились спекуляции на тему того, проработает ли Лоре Уолмарт все пять лет, положенных по соглашению о покупке Джет, которое он и Макмиллан заключили во второй половине 2016 года. На самом деле подобные предположения появились менее чем через год после того, как было объявлено о приобретении «Джет». Однако в конце 2018 и в 2019 году пересуды активизировались. На одной частной вечеринке, которую посетил Лоре, бывшие управленцы «Джет» даже делали ставки на то, как долго продержится их друг и бывший босс. Тому были причины. В конце 2018 и начале 2019 -го года, то есть примерно на половине срока соглашения с Walmart, некоторым управленцам, стоявшим ниже Лоре, стало ясно, что его голос уже не имеет такого веса, как раньше. Сотрудников отдела электронной торговли шокировало, что Лоре получил отказ, когда настойчиво продвигал идею о создании физического магазина J.com в Нью-Йорке, Другие не могли поверить, что ему не удалось получить согласие на расширение сортировочных складов, за которые выступал бывший менеджер из Амазон Майк Индрисано, хотя многие уже давно считали такой шаг необходимым. После того, как в 2018 году убытки от электронной торговли резко выросли, Макмиллан поставил Лоре перед новыми жесткими условиями. «Нужно остановить кровотечение». Говорят, Лоре как-то сказал журналистам, что «Форан делает деньги», «А я их теряю». Но другим руководителям Walmart было не до смеха. Когда МакМиллан и совет директоров натянули поводок, Лоре начал сворачивать многие свои агрессивные планы, включая стратегию приобретения брендов цифрового поколения под управлением Энди Дана из Сбонабас. Некоторые инсайдеры утверждают, что отчасти это был стратегический ход со стороны Лоре он решил немного дистанцироваться и перестать оспаривать некоторые, разочаровывающие решения по крупным инвестициям, чтобы подразделения магазинов и электронной торговли могли быстро объединиться под руководством Фернера. Лоре также надеялся, что если он утихомирится, то Walmart, возможно, досрочно расторгнет пятилетнее соглашение, что позволит ему вернуться к своим стартапам. Однако раздражение в Бентонвилле вызывали не только масштабные траты Лоре в бизнесе, не способствовал взаимопониманию его яркий городской стиль жизни, противоречивший той скромности, которую проявляли в офисе большинство управленцев-ветеранов Walmart. Временами Лорреа признавал это. Он разозлился, когда в новостях сообщили, что он приобрел пентхаус на Манхэттене за 44 миллиона долларов, что сделало его соседом таких знаменитостей, как Дженнифер Лоуренс. Он безуспешно пытался скрыть свою покупку, зная, как воспримут ее в Бентонвилле. В конце концов, сам сам Уолтон ясно выражал свое мнение по этому вопросу. «Мы не стыдимся того, что у нас есть деньги. Но я просто не считаю, что показной образ жизни уместен где бы то ни было, и уж тем более здесь, в Бентон-Вилле, где люди с трудом зарабатывают деньги, и где мы знаем, что все люди простые и смертные», писал основатель Болмарт в своих мемуарах. Этика бережливости глубоко проникла в компанию. В другой раз Лоре отличился, когда приехал в аэропорт Тетерборо, чтобы улететь в Бентонвилл на одном из частных самолетов Walmart, на автомобиле Бентли, который, как правило, стоит минимум 150 тысяч долларов. Его сопровождала тогдашняя подруга. Лоре недавно развелся с женой, и в своих дизайнерских очках они выглядели голливудской звездной парой. Одному из коллег Лоре увиденное явно не понравилось. История дошла до генерального директора Макмиллана. На одной из последующих встреч Макмиллан попросил Лоре вести себя сдержаннее. В разговоре упоминался Бентли. Непонятно, в чем конкретно заключалась проблема, но позже Лоре сообщил доверенным людям, что, по его мнению, компании не понравилось, что он был в разводе и путешествовал со своей подругой. Некоторые новички Walmart полагали, что религия и святость брака возводятся здесь на пьедестал не меньше, чем гарантия постоянной низкой цены. Вероятно, не пошло на пользу Лорреи то, что как-то раз он слишком сильно проявил чувства к своей подруге на публике во время ежегодного собрания акционеров Walmart. При всей своей предпринимательской гениальности и эмпатических лидерских качествах Лоре порой озадачивал давних друзей и менеджеров Walmart своими действиями или комментариями, которые казались наивными или оторванными от реальности. Например, он гордился тем, что мало читал, за исключением непосредственно необходимого для работы. «Чтение отнимает время от размышлений, вам немного промывают мозги», заявил он однажды группе студентов Гарвардского университета, изучающих бизнес. «Мне нравится общаться с людьми, воспринимать мир, размышлять о вещах и обдумывать, как лучше поступить». Прощай, Лоре. Наконец, в начале 2021 года со мной связался один представитель Walmart. Он сообщил, что Лоре уходит из компании. Оставалось меньше года до запланированного срока и хочет поговорить со мной до того, как эта новость станет достоянием общественности. В ходе нашей беседы Лоре положительно отозвался о Walmart и призвал ее руководителей продолжать действовать смело и не идти по чужим стопам. «Стратегия быстрого копирования не приводит к успеху», — сказал он. Марк признал, что провалившаяся программа покупки брендов, которую он когда-то запускал, оказалась его самым большим разочарованием. Однако он добавил, что теперь у него есть надежда на то, что люди думают о Walmart немного иначе, нежели четыре с половиной года назад. Спустя несколько месяцев я спросил Лоре по телефону, получал ли он когда-нибудь полное одобрение своего видения того, какой может и даже должна стать компания Walmart в будущем. Короткий ответ – «не полностью». «Просто там было столько голосов и ключевых фигур с разными мнениями, а я не был генеральным директором всей компании, чтобы усадить людей и сказать, «Итак, мы будем придерживаться этого видения», — пояснил он. Но он сказал, что большинство топ-менеджеров компании считают, что подразделение электронной торговли может стать весьма прибыльным в будущем, хотя Фуран, не стесняясь, называл это невозможным, когда возглавлял магазины Walmart. «Это половина успеха», — заметил Лоре. Во многих отношениях ставка Макмиллана на Лоре и Джет оказалась успешной. При марке сайт Walmart.com стал, безусловно, вторым после Amazon сайтом онлайн-продаж в США, удвоив за время его работы свою долю на рынке электронной торговли. Выбор товаров на Walmart.com отчасти благодаря некоторым менее привлекательным приобретениям Лоре вырос в 8 раз по сравнению с каталогом, доставшимся ему в наследство. Повысилась и скорость доставки товаров Walmart. Даже руководители физических магазинов радовались тому, как это отразилось на курсе акций компании. С момента прихода Лорре она выросла более чем на 80%, а показатель цена-прибыль, равный отношению цены акции годовой прибыли на акции, удвоился, сигнализируя о том, что инвесторы верят в положительные перспективы роста компании. Улучшилась и репутация компании в отрасли. Руководители технологических фирм, которые никогда бы не подумали о сотрудничестве с гигантом ритейла, перестали считать Walmart цифровым динозавром. Лоре и его команде действительно удалось изменить представление о Walmart как в прессе, так и на Уолл-стрит, в тех местах, где это было важнее всего, по мнению многих руководителей. Однако взгляд на работу лорея в Walmart, как на наполовину полный стакан, лишь часть картины, Объем онлайн-продаж Walmart, хотя и находился на втором месте, но на момент ухода Лоре уступал объему продаж Amazon примерно в 6-7 раз. Более того, если бы вы оценивали некоторые из самых амбициозных проектов Лоре, включая стратегию приобретения цифровых брендов и инкубатор стартапов, вы могли бы поставить ему оценку «С» или «Д». Возможно, по доброте вы поставили бы «Ай». Примечание. Оценки C или D примерно соответствуют верхнему и нижнему уровню нашей оценки удовлетворительно. Оценку I incomplete не завершено. Ставят человеку, который набрал определенное количество баллов в семестре, но не сдавал итоговый экзамен по уважительной причине. Конец примечания. Сайт jet.com закрыли, а некогда нашумевшая инновация SmartCard карт так и не появилась на walmart.com в значимом виде. Руководители Walmart говорили мне, что культурный конфликт между Лоре и Фураном был понятен и даже ожидаем. Они утверждали, что если бы один из этих руководителей контролировал подразделение другого, то дела Walmart обстояли бы гораздо хуже, чем сейчас. Но действительно ли Walmart не напрасно потратила 3,3 миллиарда долларов на джет и еще миллиарды на новых управленцев подразделений электронной торговли и возглавляемые ими программы? Если судить по цене акций и перспективе, то ответ однозначно положительный. И в мире мегакорпораций и мегакапитализма возможно этого достаточно. Но есть и другие точки зрения, которые стоит рассмотреть. И именно в них кроются разные что если. Что если бы Дуг Макмиллан чаще вмешивался в переговоры между Лоре и Фораном, чтобы выходить из тупиков, которые замедляли процесс принятия решений и, следовательно, прогресс. Что если бы Лоре более активно внедрял новые идеи, использующие главное преимущество Walmart перед Amazon, ее магазины? И что если бы МакМиллан не стал ждать более трех лет, чтобы объединить два подразделения две культуры под руководством одного лидера, который смог бы преодолеть этот разрыв и реализовать единую концепцию преобразований? Меня спрашивают... «Вы держали их по отдельности слишком долго или как раз столько, сколько нужно», сказал Макмиллан в начале 2022 года, сидя напротив меня в кабинете генерального директора, который некогда занимал Сэм Уолтон. «Парни, со временем вы сможете разобраться в этом. Я не знаю, но я убежден, что сохранять независимость и обособленность в течение определенного времени было необходимо». Возможно, в конечном счете для Walmart важнее всего то, что к тому моменту, когда глобальная пандемия радикально изменила и бизнес Walmart, и все наши жизни в 2020 году, за весь американский бизнес компании и магазины и сайты отвечал один человек.